Глава 48 Полгода спустя. Исса. Исса прижимает трубку к уху и выдает меланхолично. «Алтай, привет. Чем занят?» «Тренируюсь. Ты приехал? Рада должна быть дома. Заходи. Я скоро буду». «Заткнись!» — шипит сидящая рядом Рада. «Просто закрой свой рот, окей? Я сама разберусь!» Иса усмехается. «Непременно. Рыба моя!» «Вообще-то она сидит в моей машине. Твоя дама сердца только что расфигачила ювелирку в нашем ТЦ. Там все в стекле». На целую секунду становится так тихо, что он слышит биение ее сердца, как у пойманного в смертельный капкан крольчонка. На эту секунду Савелию даже жаль раду становится. Адам отмирает. «Блядь, погоди, что?» Спустя час Исса все так же меланхолично курит на крыльце. Любуется на волнующееся море. Ветер усиливается. Вечером будет шторм. Хотя, судя по крикам, он уже вовсю фигачит. Эти двое ругаются так, будто 20 лет вместе прожили. Савелий с самого детства видел такое у родителей. И, если это любовь, то пусть она нахрен катится из его жизни куда подальше. Он закуривает вторую. «Ты не понимаешь? Они отказались меня обслуживать. Так и заявили, покиньте, дескать, магазин». Обозвали бандитской подстилкой. Я что должна была сделать? Молчу идти? Меня оскорбили. Позвонить мне, например. Твою мать, Рада. Поедем завтра в город, выберешь себе любые цацки. Я хотела те. Да ёптель. Какого чёрта они разговаривали со мной в таком тоне? Я не собираюсь тебя воспитывать. рявкая толтай Ты чё как маленькая, чёрт возьми, Рада? Какого хрена ты творишь? А ты что творишь? «Тебе можно, а мне нет?» Алтай выходит на улицу, достает сигарету и прикуривает. Костяшки его пальцев покрасневшие, на лице ссадины от последнего боя, в башке хер пойми что. Он смотрит вдаль, помалкивает. Все катится в пропасть с еще большей скоростью, чем десять лет назад. с ровным голосом рассказывает новости. Смерть графа была не кстати, но в тот момент они еще не понимали, насколько. Землю выкупили на имя Алтая, после чего сделками заинтересовалась администрация. Это ошибка Иссы. Он был абсолютно уверен, что все пройдет ровно-гладко. Не прошло. Адаму предложили новую сделку. Теперь через него проходит здоровенный денежный трафик из госбюджета в карманы администрации. Савелий следит за тем, чтобы Адама после всех махинаций не посадили. За этим он, в общем-то, и приехал обсудить условия очередного договора. По пути ему позвонил владелец торгового центра, в котором Радко устроила представление. Алтаю напрямую звонить побаиваются. Закончив обсуждать дела, Адам произносит. «Дай номер того чувака, чей торговый центр. Надо будет решить вопрос. Будешь возмещать ущерб? Возмещать?» Переспрашивает Адам. Затягивается. Вообще-то, я рассчитываю получить извинения. Они ее не хотели, блядь, обслуживать. Еще раз такое повторится: закроем эту организацию. И сокачает головой. Тормоза придумали трусы. И Адам, видимо, решил дальше без них по жизни двигать. Ты понимаешь, как это со стороны выглядит? Как? Поворачивается Адам. Смотрит в упор, как будто местные князья в край охуели. Народ напрягается. На месте торгового центра построим детский центр какой-нибудь. Посмеивается Адам. Люди оценят. Хотя бы раз какая-то проблема с народом у нас была. Пиздец, Алтай. И сатушит окурок: Когда всех победишь, что делать будешь? Позади хлопает дверь. Радка в теплом белом костюме приветливо улыбается, словно они только что не ругались насмерть. Что вы замолчали? Секретничается? Алтай тянет к ней руку, чтобы обнять. Она быстро целует его в щеку, но после этого сразу выкручивается. Я прогуляюсь до моря. «Савелий, заходи, я приготовила бутерброды и салат. Все на столе». «Малыш», — окликает Адам. «А?» Рада оборачивается. «Не злись на меня, ну». «Я тебя тоже люблю». Улыбается она и несется к морю. «У нее сложный период», — говорит Алтай. «Ей нужно время». «Время на что? Понять, что нельзя ни с того ни с сего портить чужое имущество? Тебе запись с камеры скинуть? Отвали от нее!» Перебивает Алтай. «Просто отвали от нее сейчас!» «Слушай, решать, конечно, тебе, но в нашу сторону идет ураган. Ты не хочешь Раду отправить в большой город? Месяца на два. Может, к психологу походит или еще что-то такое. Или вдвоем поезжайте еще лучше». Я не могу, у меня бои же. Сколько осталось? Четыре. Продлевать участие на следующий сезон будешь? Блять, конечно, нет. Отсекает Алтай. Святоша, я дни считаю, когда это дерьмо закончится. Савелий не верит ни единому слову. Адам втянулся. Рада ходит на каждый бой. Больше не прячется под капюшоном. Стоит в первом ряду, смотрит своими пустыми глазами, как Алтай людей на ринку кладывает. Став частью черепах, он получил неприкосновенность. Влиятельные люди объяснили Катерине, что идею испортить жизнь Раде стоит оставить в прошлом. Объяснили так, чтобы она поняла. Рада получила полную свободу действий. И вообще полную свободу. Она могла уехать после первого же боя, вернуться в столицу, восстановиться в университете. Но она осталась. Живет в заливе свободы, хотя зимой здесь тоскливо и адски холодно. Поддерживает Алтая во всем, периодически теряя берега сама. «Съезди сам куда-нибудь на пару месяцев. В Азию, например», — советует Адам. «Там сейчас тепло. Не грузись, прорвемся. Я закончу с боями, проведу эту чёртову сделку для администрации. И всё вернётся на круги своя. Прошлый год был нервным. К середине этого станет спокойнее». «И это съезжу. А ты подумай над тем, к чему всё идёт». «Мы не в гостях у сказки». Они как раз допивают кофе, когда Рада возвращается. Лицо опухшее, глаза красные, очевидно зарёванное. Она продолжает лучезарно, как ни в чем не бывало, улыбаться, но тактичный Савелий остро ощущает себя лишним. Спросив у Рады, придет ли она в церковь в это воскресенье, он уезжает к себе.